Глава 18 «Ну что?» — пионерно потерл ладони. «Как говорится, поехали!» Стоило внутри моего шлема прозвучать древнему и ставшему традиционному призыву, как космос вокруг меня в единый миг раскрасился сотни тысяч разноцветных инверсионных следов, превращая выпустившие ракеты и торпеды корабли из спящих бутонов в кровожадные цветы, запустившие свои хищные лепестки в сторону зависших над ними защитных крепостей. Не зная сколько целей одновременно могут отслеживать и атаковать защитные платформы. Так что первым делом я решил максимально увеличить количество этих самых целей, приказав всем кораблям, имеющим дальнобойное ракетное оружие, использовать одномоментно половину всего своего боезапаса, Одновременного выстрела не получилось, на это существовало ограничение. Но зависшие в невесомости корабли отстреливались с наибольшей возможной для себя скоростью, и, судя по количеству этих ракет, такое вооружение было у большинства моих посудин. Наблюдать за этим вживую было крайне волнительно, а видеть трёхмерную проекцию удивительно. Круг кораблей на нём вдруг начал превращаться в двадцатилепестковый подсолнух, каждый из лепестков, которого тянулся к нашему врагу. Одновременно с началом атаки все боеспособные малые корабли, истребители и космические шлюпы на полной скорости брызнули во все стороны, рассредотачиваясь и обходя противника со сторон. И если защитные платформы одинаково вооружены со всех сторон, то такой манёвр являлся большой ошибкой, ведь это давало шанс вступить в бой и тем орудием, которые защищают противоположную сторону. И было бы правильнее сосредоточить все мои корабли на одном узком участке фронта, подставляя их под обстрел минимального количества орудий противника. Но, с другой стороны, кораблей у меня хватало, и так как, скорее всего, шанс на победу у меня всего один, то будем одновременно использовать две тактики. Вместе с началом всеобщего движения десяток больших кораблей и я сам, устремились стремились к зависшему невдалеке бублику. Я поднырнул под корабль-гигант и приказал остальным накрыть нас многослойным зонтиком, отгораживая своими корпусами от ближайшей защитной платформы. Эти корабли были относительно скудно вооружены, зато имели самое мощное бронирование и защитные поля, что в данный момент мне требовалось для сохранения наших тел от пагубного влияния острого железа и испепеляющей энергии противника. То, что начало происходить затем, уследить одним человеческим мозгом стало невозможно, поэтому я сосредоточился исключительно на своём участке. Это мало сказалось на общей картине, так как все приказы остальным были выданы заранее, и вмешаться мне надо было лишь в крайнем случае. Защитным базам я приказов не давал, но они включились в игру самостоятельно, без моего наисветлейшего соизволения, и включились в неё весьма зрелищно. Десяток бледных лучей протянулся от них к швалу несущихся от нас ракет, протянулся и столкнулся, окрашивая космос с полохами взрывов. Царящий в этой звёздной системе вечный полумрак исчез, сметённый сотнями одновременных ярчайших вспышек уничтоженных ракет и мощнейших ядерных торпед. «Миг и новая серия вспышек. Миг и ещё одна». Ракеты уничтожались одна, тысяча за другой, превратив окружающие в праздник фейерверков. Мгновение, взрыв, ещё одно, взрыв. Вот только этих мгновений у нашего противника осталось меньше, чем несущихся к ним ракет. Выстрел, взрыв. Вот только взорвалась неуничтожная ракета. Первая вестница смерти добралась до своей цели, расплескавшись по защитному куполу охранной платформы Огненным цветком. Очень надеюсь, что это начало конца, конца вставшей на нашем пути преграды. Через миг защитное купола достигли сразу сотни ракет, окружая его сплошным коконом бурлящего огня, превращая его в слабо трепыхающееся решето. Одновременно с этим происходило ещё много чего, отвлекая моё внимание от защитных платформ. Впрочем, то, что происходило в их было не менее зрелищно, чем то, что происходило непосредственно вокруг нашего противника. Во-первых, более мощные и более медленные корабли начали собираться, выстраиваясь в клин, где верхушкой, острием этого копья выступали те самые корабли с функциональностью ниже 30-40%. Главное требование к ним было то, что у них работали двигатели. Остальное было неважно. Но даже те достаточно многочисленные корабли, которые не могли двигаться, не остались незадействованными. Самые большие корабли в моём распоряжении «Квентеры» лавировали между ними, захватывая силовыми лучами и притягивали к себе, образуя вокруг себя зонтик из этого металлолома. Для космических пространств расстояния здесь были микроскопические, и все эти приготовления заняли буквально несколько секунд, по прошествии которых вся эта армада двинулась вперёд. Защитные платформы к этому времени тоже очнулись, практически лишившись защитного поля, они в единый миг разродились с полусотни ракет, инверсионные следы которых сначала превратили их в свернувшегося в клубок ежа, а затем в взбешённого, ощетинившегося иглами дикобраза. Через миг на эти иглы нанизались первые вёрткие разведчики и истребители, в единый миг превращаясь в клубы яростно бурлящего огня и рощерки разлетающихся во все стороны дымящихся обломков. Большая же часть ракет ударила в приближающегося клина, разметая его, испаряя, просто дезинтегрируя, не оставляя после себя даже обломков. Дымящийся крошу пробил следующий слой кораблей прорыва, испаряясь точно так же, как и первый, но уже гораздо ближе к своей цели. Следующий слой, расстреляв все ракеты, смог достать до объекта энергетическим оружием. Пространство окрасилось разноцветными лучами, краткими импульсами, не настоящими файерболлами, мгновенно пробивших пространство, разметавших остатки защитного силового поля и ударившими в покрытый многослойный броней корпус платформы, покрывая её язвами разрывов и оспинными пробоин. Ответ врага мне не понравился. На платформе в миг погасли все огни, из неё перестали лететь ракеты, вместо этого в её центре неспешно открылся гигантский люк, из которого в копьё состоящий из основной массы моих кораблей, ударил ослепительно белый, будто солнечный луч. Он пронзил весь строй насквозь и уперся в щит из кораблей, прикрывающий нас с арией. Мико, попавшие под его воздействие корабли, начали таять, как мороженое, под пламенем автогена, просто разваливаясь на части. Не спасали ни крутая броня, ни защитные поля, сгорающие прямо у нас на глазах. Корабли защиты над нашими головами вспыхнули, а убийственный свет начал пробиваться сквозь быстро прорехи. «Твою мать! Атаковать всем! Всем, что есть! Немедленно!» Не дожидаясь результата своего приказа, я вцепился в штурвал, бросая свой корабль в крутой вираж и направляя его на бублик. Половину его корпуса заливал проклятый свет, заставляя его жалкую броню двигать или топливные баки пузыриться и лопаться, распадаясь хлопьями жирной сажи. «Удар!» Меня швырнуло на приборную доску, приложив с осей силы шлемом остекло кабины. Но мне удалось сорвать бублик с якорей, удерживающих его на туши доминаторского корабля, и отшвырнуть в сторону, выводя из-под гибельного удара. Если Ария ещё жива, будет жить и дальше. Свет мигнул и погас. Защитная платформа, будто лишившись всех сил, потемнела, сливаясь с окружающим космосом. На несколько мгновений перестав и атаковать, и защищаться. Оставшиеся в строю истребители воспользовались этими мгновениями по полной, шпигуя её тушу трассерами лазеров, разрывая броню сгустками энергии. Продолжалось это недолго. Платформа начала оживать, задвигались оружейные башни, направляясь на рой атакующих её истребителей, но было уже поздно. Этих мгновений хватило, чтобы в дело вступили новые игроки. Нагруженные мёртвыми тушками эквентеры, которых я для себя назвал авианосцами, подлетев на минимальное расстояние, Разогнали крутящиеся вокруг них сломанные корпуса мелких кораблей до да впечатляющих скоростей. Затем один за другим, будто шары от боулинга, отправил их в сторону лишившейся защиты платформы, одновременно выпуская остатки ракетного боезапаса и врубая подряд всё энергетическое оружие на своём борту. Ихмо-9000 наполнил вакуум космоса сгустками бурлящей энергии. Вертексы, закрутив свою карусель, окрасили пространство с полохами призрачной радуги, будто грубой шкуркой, сдирая с поверхности защитной платформы оружейной башни и лазерные пушки и раструбы энергетических установок, покрывая её поверхность шрамами, наполняя окружающее её пространство тучами раскалённых искр и кусками рваного железа. Но на этом мой флагман не успокоился, включая смертоносную радугу, раз за разом сдирая с противника обшивку, обнажая внутренние помещения и переборки. Защитная платформа ответила огнём из всех калибров, вновь насыщая космос, ревущим смертоносным железом. Десятки ракет в единый миг снесли защитные поля Флагмана и превратили его в один большой клубок ревущего огня. Но его было уже не остановить. Оставляя за собой огненный хвост, как умирающая в небесах комета, Флагман на всём ходу врезался в своего противника, раздирая его покорёженные внутренности, взрываясь и этим последним усилием разваливая на две пылающие части — Юрки-истребители, крутясь вокруг, ещё поливали эти половинки потоками злой энергии. Но это уже был конец. Чистая победа. Разглядывая плавающую перед глазами карту, я выбрался на корпус своего истребителя и отправился в полёт к крутящемуся невдалеке Бублику. Пять из двадцати платформ ещё сопротивлялись, но освободившиеся от своих задач свободные корабли-доминаторов уже направились на помощь, так что тех не остаётся шансов. Тем более, что двоих из них только что протаранили своими тушами те же авианосцы, выводя противника из строя. Они, конечно, раз в пять меньше защитных платформ, но скорости массы у них достаточно, чтобы ударом вывести из строя большую часть защитного и атакующего оборудования. А как известно, ёжик без иголок долго не живёт. Поняв, что победа неизбежна, я на всей скорости метнулся к покорёжному бублику, выскочив из корабля когда он ещё не успел остановиться, переносясь на покорёженное хлевобулочное изделие. Ария нашлась безвольно плавающей в оставшейся половинке бублика. Видимо, последствия моего удара не прошли для неё даром. Но слава богам глубокого космоса уже подавала первые признаки жизни, а прицепленный к груди баллончик бесперебойно подавал внутрь скафандра живительный кислород. Я уже второй раз за сегодняшний день поднял её на руки и перенёс на свой корабль. «Поздравляем!» Вы прошли финальное испытание ивента «Возрождение прошлого». Внимание! Уничтожено защитных платформ Содружества 20 из 20. Оставшееся количество кораблей в подчинении с сохранностью более 50%. 2-го класса – 36, 3-го класса – 99, 4-го класса – 111, 5-го класса – 906, 6-го класса – 16. Кораблей, не пострадавших при столкновении – 109. Оставшееся время подчинения вам флота доминаторов Тиронов – 22 часа. Испытание пройдено с эффективностью 22,9%. Награда за выполнение задания. Под ваше постоянное управление переходит корабли доминаторов Тиронов в количестве... В количестве одна штука. Личный корабль на ваш выбор. Доступ к Тирону одному из трех мозговых центров доминаторов. Тирон – один из трех мозговых центров доминаторов. Лидер тироидов. Его целью является преобразование всей материи во Вселенной в бит. Представляет собой ассимилированную преобразованную в тираноида планету и системы Гралгар. Ту самую, на которой возникли доминаторы. На данный момент он действует по программе преобразования звездной материи. «Сожрал планету, говоришь? А теперь звезду преобразует?» Я бросил задумчивый взгляд на тусклое солнце. «Неужели?» Глянул на никуда не девшуюся карту, на которой обозначились все мои корабли, которые пестрела десятком тысяч новых значков. Нажал на пару из них и закономерно увидел, что это выпавшее и уцелевшее оборудование, оставшееся как от моих кораблей, так и из защитных платформ. Космос просто кишел различными трассионными реакторами, стыкбаредами, тег-детекторами, сенсотронами и ментащупами, но мне было не до них. Всё моё внимание привлёк другой объект, расположенный в центре звёздной системы. Его изображение и обозначения на карте изменились. «Террон. Борт номер один. Мозговой центр доминаторов Терронов». «Значит, вот этот яростно бурлящий шар термоядерной энергии и есть главный Террон. И как интересно мне с ним вступить в непосредственный контакт?» Я пробежался глазами по списку неповреждённых кораблей, Я остановился на одном из авианосцев, у которого наличествовало целых три силовых поля и действовал целый десяток дроидов, обслуживающих как внутренние узлы и агрегаты, так и внешнюю обшивку корабля. Было в нём ещё одно важное преимущество, не знаю для чего, но там существовала камера для пленных биологических видов с возможностью поддержания их жизнедеятельности. Я сразу отдал приказ подготовке одной из таких камер для содержания пары хомосапиенсов и направил свой корабль ему навстречу. Громада авианосца вновь поразила меня своей грандиозностью. Но продолжалось это недолго. Передняя часть корабля распахнулась, наподобие пасти кита, заглатывая нас в своё безразмерное нутро. Там мой кораблик включил автопилот, пролетел узкими извилистыми коридорами, затем примагнитился к одной из стен, часть которой разошлись в стороны, явно приглашая нас проследовать внутрь. Подняв Арию на руки... Я прошёл в шлюзовую камеру с шипением, наполнившуюся воздухом, а затем шагнул в подготовленную для нас камеру, с удивлением поняв, что мы находимся не где-то внутри корабля, а отделены от космоса лишь прозрачным куполом. После небольших раздумий я решил, что это имеет смысл. Внутри самой защищённой части находились самые необходимые для выживания корабля агрегаты, а всякий биомусор типа пары потомков обезьян можно держать снаружи. Я глянул на показатели в своём скафандре и приказал шлему исчезнуть, вдыхая ещё не успевший прогреться и такой свежий воздух. Положил Арию на пол, скинул с её головы шлем. Девушка явно приходит с себя, и это хорошо. «Эх, ещё пожрать бы!» За спиной у меня что-то отвратительно забулькало, затем часть стены отъехала, и в небольшой нише осталась стоять небольшая ёмкость из мятой фольги, наполненная непонятной бурдой. К этому произведению кулинарного искусства прилагалась толстая трубочка, видимо, через которую и полагалось поглощать сей шедевр. Выглядело все это тоже достаточно отвратно, но голод не тётка, и я, примастив голову Арии на коленях, с мерзким хлюпанием начал перекачивать эту мерзость из незрачной ёмкости в своё исхудавшее тело. «Чего хомячишь?» — донёсся до меня тихий голос девушки. «Мне бы тоже такая штука не помешала». Наконец-то. Очнулась. Я уже распереживался. Ты зубы-то мне не заговаривай. Чего наявиваешь? Давай делись. Я с сомнением посмотрел на зажатую в ладонях тёмкость. Честно, не знаю, что это такое. Думаю, что белки, жиры и углеводы. Но по виду похоже на комковатую сперму какого-то бармаглота. А вкусу наверняка тоже. В общем, здесь есть всё, что нужно молодому растущему организму. Судя по описанию, мне должно понравиться. Эм... «Всегда пожалуйста. Этой хрени здесь полно. Можем ванну ей залить. И искупаться, если, конечно, здесь есть ванна». «А здесь это где? И куда мы летим?» «Это один из моих кораблей. Мы Кто-нибудь говорил тебе раньше, я подарю тебе звезду?» «Звезду? Бывало. Болтунов в моей жизни было предостаточно». «Так вот, я не только могу её подарить, но прямо сейчас мы на неё можем попасть». Это моё заявление настолько взбодрило девушку, что она тут же села, чуть не выбив у меня из рук наполовину опустевшую посудину, и уставилась сквозь копол на приближающееся светило, а вернее, на главное Террона, сожравшего и теперь переваривающего местное солнышко. И скажу я вам, там было на что посмотреть. Не знаю, было ли это светило изначально таким небольшим, как сейчас, или за годы работы терон преобразовал большую часть его массы, Но реальные размеры его сейчас не превышали четверти земной луны. Но для искусственного объекта это были просто чудовищные размеры. Искусственные вулканы, чьи жерла превратились в гигантские дюзы, невероятных масштабов корабля, прорывы энергии из титанических реакторов, бьющие сквозь щели меж броневых плит, сотни, если не тысячи орудийных башен, любой миг готовых разродиться мгновенной неизбежной смертью, впечатляли до дрожи Я слабо понимал, как нам предстоит там выжить но корабль уверенно вёл нас к отмеченной на карте точке, расположенной прямо меж трёх реактивных дюз. Мой огромный, в общем-то, корабль казался на их фоне мошкой на фоне шифоньера. Он опускался меж этих гор в исходящую дымом долину. Минута, и лавовый грунт под опорами громко захрустел, корабль, присев, замер на месте. «Посиди здесь!» — я похлопал Арию по руке, передал ей недопитую бурду и резко поднялся. Я быстро. «Надеюсь», — добавил я, когда шлюз закрылся за моей спиной. Кое-как забравшись в свой кораблик и усевшись на коленки ужасно жесткому роботу, понедоумевал, почему это так нравится всем моим подружкам, отдал приказ доставить меня к отмеченному месту. После этого последовало новое путешествие по коридорам авианосца, который без всякого сочувствия изрыгнул мой кораблик в эту суровую действительность, заполненную раскалёнными скалами, парящим ядовитым сизым дымом, невероятному жару и к непроизвольно приходящим мыслям о загробной жизни и поджидающим там меня аду. Ещё больше эти мысли начали одолевать, когда пара небольших расплавленных скал разошлась в стороны, открывая проход в местную преисподнюю. Её вид мне совершенно не понравился. Жар, проникающий через раскрученное стекло, был почти на пределе возможности моего скафандра. Но я все же направил свой кораблик к этим вратам ада. Внимание! Вы получили доступ к главе Терронов. Чтобы взять его под свой контроль, пройдите в рубку управления и активируйте там полученную программу дешифратора. Внимание! Вам будут противостоять стандартные наземные роботы доминаторов Терронов в количестве 100 штук. Вам будет предоставлен стандартный завод по производству роботов, изготовление готовых изделий 6 штук в час. Вы готовы к выполнению задания? Да? Nei.